Примерно полчаса спустя. Фуршет в самом разгаре. За одним из высоких одноногих столиков Юнми сосредоточенно уплетает мясные закуски. Рядом с ней, чуть в стороне, тусуются Хон Ки с несколькими своими знакомыми. Юнми краем уха прислушивается к их разговору, не забывая при этом вдумчиво опустошать стол. Компания Хонки периодически бросает на нее недоуменно неодобрительные взгляды.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 Торопливо проглотив толком не непрожеванный кусочек мяса, вежливо отвечаю ему я. «Да, меня зовут Пак Юн Ми, я из Фэн Entertainment. А Джесси кивает, как бы подтверждая самому себе, что не ошибся, и задает следующий вопрос. «Скажи, ты случайно не приходила на прослушивание в SM Entertainment? «Как ты попала к господину Сэн Тебя нашли рекруты его агентства?» «Пф, что за странные вопросы?»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 Хотя мужик, который справа, кого-то мне напоминает. «Я суман? Отсмеявшись и опустив голову, коротко представляется седовласый. Причем делает это с нарушением общепринятых правил, опуская свою должность или род занятий. «Типа, меня все знают, я так крут, что мне можно и без этого обойтись!» «Черт его знает, кто он такой!» «Наверное, какая-то мясная шишка, раз настолько уверен в себе!» Очень приятно, господин Чо Суман. Вежливо с небольшим поклоном отвечаю я. Меня зовут Пак Юнми, я мембер группы Корона агентства Фэн Entertainment. Впрочем, вы и так это знаете. Секунду спустя добавляю я из-за стола, смотрящему на меня с улыбкой Джеси. Ты меня не знаешь? Почему-то с удовольствием в голосе констатирует тот и, обернувшись к своему спутнику, задает вопрос, указывая на него бокалом с шампанским. А этого господина ты знаешь?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 Это господин Йон Мин, президент компании SM Entertainment, а я Чо Суман, ее создатель и владелец. О, -о, -о" говорю я, поскольку нужно что-то сказать, очень приятно познакомиться с вами, Аджаси. Сделав шаг в бок, чтобы стол не создавал мне помеху, кланяюсь сразу им двоим. А Аджаси чуть помедлив, отвечают мне небольшими кивками. Какие у тебя привлекательные глаза, Юн Мин, говорит Суман.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 Для ее воплощения в жизнь тебе потребуется выполнить множество более мелких пунктов и подпунктов. Причем сделать это нужно будет в правильном порядке. И каждый из них – в свое точное время, не совершив при этом ни одной ошибки. В Корее никому еще такое не удалось. Даже SNSD так и не смогли до конца добиться поставленной цели. Хотя на их успех работало множество людей. «Ты же говоришь так, словно уже все решено, и это для тебя лишь вопрос времени».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 Народ, переговариваясь, собирается вокруг именинницы, собираясь следовать за ней. Я, с сожалением кинув взгляд на так и несъеденное мясо, тоже иду к ним».